Глава 1. Введение в характеристиологию. Уважаемые коллеги, ибо отныне не знаю, обрадует вас это или огорчит, мы, коллеги, то есть люди, сплочённые общим делом изучением закономерностей поведения человека. Трудно представить себе знания более важные и полезные для каждого из нас, живущих на этой планете, чем знания о природе наших поступков. Почему мы ведём себя так, а не как-либо иначе? Почему из множества вариантов достижения цели или форм реагирования на внешние и внутренние воздействия мы выбираем именно те, которые выбираем? Почему люди, воспитанные примерно в равных, а порой практически идентичных социальных условиях, поступают в близких по содержанию, аналогичных жизненных ситуациях по-разному, подчас принципиально по-разному? В ответах на эти вопросы залог нашего объективного отношения к миру людей, к нашим близким, родственникам, друзьям иномыслям. К сослуживцам, руководителям, подчинённым, кандидатам на должности тех и других, к деятелям политики и культуры, к чиновникам, исполняющим нелёгкие служебные обязанности, к потребителям произведённых нами продуктов, предметов, услуг, идей и т. д. И самое главное в этом залог нашего непредвзятого отношения к самим себе. Вы спрашиваете: а разве это возможно непредвзято относиться к самому себе? Ответ: не только возможно, но и должно. поскольку ничто так не вредит формированию и полноценной реализации личности, как самообман, ложное, иллюзорное представление о собственном потенциале, о специфике приспособительного адаптивного поведения, социальном предназначении. Вопрос: а если в процессе объективного самопознания мы узнаем нечто такое, что не только не повысит, а наоборот, существенно понизит нашу самооценку, породит пессимистическое отношение к собственным перспективам? заставить не приведи бог возненавидеть самих себя. Ответ. Чепуха. Психика человека, который здоров, то есть хорошо себя чувствует, способен продуктивно трудиться, не мешает жить большинству окружающих это в определённом смысле набор инструментов для решения широкого круга задач по обеспечению выживания, развития и размножения. У каждого из нас, а мы хочется думать, здоровые люди, этот набор индивидуален. И каждый инструмент, входящий в наши индивидуальные наборы, выдержал суровые испытания миллионами лет эволюции, закалился в горниле естественного и искусственного отбора. Можете в нём, в этом инструменте не сомневаться. Он доказал свою полезность, и природа в союзе с обществом сохранила его, передавая из поколения в поколение. Так что, коллеги, не существует плохих качеств в психике. Природа не производит некачественных людей. Следовательно, нет повода для пессимизма и снижения самооценки. Не существует качеств, однозначных достоинств и недостатков. Любое из них становится достоинством, если используется по назначению, соответственно адекватно сложившейся ситуации. Точно так же любое качество, обнаружившее себя не к месту, зачастую не по вине его обладателя, превращается в недостаток. Это общее правило. Так микроскоп хороший оптический прибор, но плохое подспорье для забивания гвоздей. Однако, друзья, от довольных вопросов теперь вопрос к вам. Как вы думаете, кто на нашей планете является носителем, обладателем разума? Только не спрашивайте автора, что такое разум. Иначе придётся утомить вас рассуждениями о способности субъекта создавать в своём внутренне психическом пространстве модель внешнего, объективно существующего мира и не просто моделировать то, что воспринимается непосредственно в режиме, так сказать, реального времени. мы его создавать прошедшее и прогнозировать будущее этого мира. Кроме того, в понятие разум принято вкладывать также способность субъекта управлять собственным поведением, вобразуясь с вышеуказанной моделью и, конечно же, активно преобразовывать предметный мир с целью создания наилучших условий для адаптации. Словом, что-то в этом роде. Надеюсь, несмотря на некоторую расплывчатость этих объяснений, мы все понимаем, о чём идёт речь. Итак, кто же он, носитель разума? Правильный ответ человек. Прекрасно. Вопрос номер 2. Откуда в человеке берётся разум? Что является его источником? Подсказываю, Чело, что вы говорите? Век? Нет. Правильный ответ человечество, человеческое общество, социум. Со школьной скамьи всем хорошо известен так называемый феномен Маугли. История действительно знает несколько случаев, когда человеческий детёныш вдали от суди прозвучённый с родителями попадал в стаю животных. А потом вновь возвращался к людям, но не исполненным мудрости и благородства мускулистым красавцам царём джунглей, как это изобразил романтичный Киплинг, а жалким, затравленным, агрессивным существом, издающим немелодичные звуки. Все старания психологов, педагогов, а надо полагать, это были далеко не худшие представители своих профессий, не помогли вернуть этим созданиям полноценного человеческого облика. Вот характерный пример. Одно из таких детей Затратив титанические усилия, научились с горем пополам пользоваться ложкой и вилкой. Усадили за стол и поставили перед ним голодным как волчонок тарелку с аппетитно пахнущим мясом. И что же? Он не притронулся к еде. Только когда наблюдавшие за ним люди вышли в соседнюю комнату, он юркнул вниз и стал оттуда из-под стола как зверёк воровать куски с тарелки. Жалкое зрелище. Даже простые стереотипы социального поведения оказывались недоступными таким детям. Что говорить о человеческом сознании, мышлении, высших эмоциях, речи, которые у них никогда уже не развивались. Менее экзотическое название этого феномена педагогическая запущенность. Когда ребёнок растёт хоть и не в лесу, но в примитивном социальном окружении, его поведение мало чем отличается от поведения олигофрена человека, страдающего врождённым слабоумием, вызванным повреждением мозга, что свидетельствует об одинаковой недоразвитости психики и у того, и у другого. Все это убедительно доказывает, что несмотря на набор генов, определяющих принадлежность субъекта к биологическому виду Homo sapiens, человек разумный, разум в нём отнюдь не самозарождается. Человеческая генетика таким образом необходимое, но недостаточное условие превращения человека в носителя разума, в разумное существо. Решающая роль здесь принадлежит обучающему воспитательному воздействию со стороны социума. Древние говорили по этому поводу: человек приходит в мир будучи tabula rasa, чистой доской. Надписи на этой доске, определяющие содержание его психической жизни, делают человечество. В современной науке бытует понятие личность. При всём многообразии его определений это понятие раскрывает сущность человека как объекта, формирующегося под воздействием, и одновременно субъекта, деятеля, творца, общества, общественных отношений. Процесс формирования личности под воздействием общества, приобретение человеком разнообразных знаний, навыков, умений И в результате его интеграция в систему общественных связей и отношений называется социализацией. Итак, уважаемые коллеги, выходит, что не столько человек, сколько социум, как единое целое, является разумным существом, населяющим землю. Как тут не вспомнить созданный воображением писателя-фантаста мыслящий и чувствующий океан на далёкой планете. Станислав Лем Солярис. Впечатляющий и проникновенный образ. Но не зачем далеко ходить, точнее летать, Разумный океан это мы с вами, люди, земляне, каждый человек капля этого океана, его неотъемлемая частица. Мы не существуем без него, он без нас. Впрочем, всё это общеизвестно. Интересно другое. Есть ли разумное начало, формирующееся на его основе, содержание нашей психики, мы черпаем из окружающей нас социальной среды, то почему мы так отличаемся друг от друга? Среда-то ведь для многих из нас одна. Почему дети, сидящие в школе за одной партой, обучаемые педагогами по одной и той же методике, по одной и той же программе, так не похожи один на другого? Прежде чем дать ответ на этот важнейший вопрос, посмотрим, как происходит формирование личности. Самой наглядной, хотя разумеется и упрощённой аналогией, которую можно использовать для пояснения этого процесса, будет посещение магазина, скажем, одежды. Представьте себе человека, решившего приодеться. Даже если он задумал полностью от носков до шляпы укомплектовать свой гардероб, всё равно из всего, что есть в магазине, ему не скупить. Он выберет только то, что ему по вкусу, по размеру, по фигуре, по карману. Словом, он выберет одежду, соответствующую его возможностям. Нечто подобное происходит и в процессе социализации. Должен заметить, по ходу дела, что информация, накопленная социумом за многие тысячелетия его эволюции, Существует и передаётся из поколения в поколение в основном в виде относительно устойчивых форм, наполненных конкретным содержанием, в виде стереотипов, повторяемых технологий, решения поведенческих задач. Взгляните повнимательнее, коллеги, и вы увидите, что наши с вами знания, навыки, умения, взгляды, оценки, пристрастия и так далее, есть некий набор стереотипов. Мы оформляем свою внешность, укрепляем здоровье, отдаём дань санитарии и гигиене. решаем широчайший круг профессиональных задач, знакомимся с окружающими, принимаем пищу, высказываем своё отношение к глобальным проблемам, признаёмся в любви и иззанимаемся ею стереотипно. До нас точно так же поступали многие поколения людей. Они же нас этому и научили. Даже если кто-то пытается оригинальничать или, допустим, бороться против общепринятых стереотипов, он делает это тоже стереотипно. Социум припас на всякий случай стереотипы и оригинального, и протестного, и маргинального, и даже асоциального поведения. По существу, личность во многом складывается из таких стереотипов, усваиваемых в течение всей жизни. Вы расстроились? Напрасно. В том, что человек, приходя в этот мир, сразу же начинает накапливать стереотипную информацию о нем и стереотипно воспроизводить ее в собственном поведении, есть глубокий смысл. Во-первых, не секрет, что возможности человека, как психические, так и физические, ограничены. Эти ограничения отражаются на форме и содержании социальных стереотипов. Согласитесь, в нашем арсенале форм поведения есть стереотипы походки, но нет стереотипов полёта по воздуху без использования технических средств. Автор сознательно упускает из виду крайние случаи. Например, в пещерных времён мы используем стереотипы защиты от кровососущих насекомых, В последние десятилетия в социуме распространились и заняли устойчивое место стереотипы противодействия болезнетворным бактериям и вирусам. Но стереотипов реагирования на движение молекул в окружающем нас пространстве у нас нет. Мы их, эти молекулы, не видим, они нас как будто не трогают, хотя объективно играют в нашей жизни огромную роль. Но, стало быть, мы и не считаем нужным реагировать на них поведенчески, формировать, копить. и передавать потомству стереотипы общения с ними. Таким образом, поведенческие стереотипы это устойчивые формы поведения, обусловленные природными возможностями человека, позволяющие использовать их, эти самые возможности, оптимально, то есть с наибольшей эффективностью. Это первое обстоятельство. Во-вторых, если бы наше поведение, поступки, оценки, высказывания было сугубо индивидуальным, уникальным, сколько людей, столько и вариантов. Мы с вами не смогли бы понимать друг друга. Общение и взаимодействие в социуме стали бы невозможными. Теперь вернёмся к примеру с магазином одежды. Получается, что окружающий нас мир, интегрируясь в который каждый из нас становится личностью, это некий магазин готовой одежды. На его полках, вешалках и манекенах разнообразные по цвету и стилю, но в каждом однородном стилистическом ряду стереотипные вещи. И вновь зададимся вопросом: почему, усваивая стереотипы, мы тем не менее обретаем индивидуальность? Что, собственно, индивидуально? Ответим себе. Индивидуальный набор и сочетание усвоенных и реализуемых нами стереотипов. Они индивидуальны настолько, насколько индивидуальны наши возможности и уникален наш жизненный опыт. Поговорим об этом, поскольку понимание природы индивидуальности станет ключом ко всем последующим нашим рассуждениям о характере человека, способах его исследования, описания, прогнозирования поведения индивидуума в интересующих нас ситуациях, повышения эффективности профессиональной деятельности, общения и взаимодействия в социальной среде. Представьте себе, уважаемые коллеги, спортивный снаряд штангу весом в 250 кг. Вопрос: каждый ли человек, способен без посторонней помощи поднять эту штангу? и удержать ее над головой хотя бы в течение нескольких секунд? Ответ — не каждый. Вопрос второй. Каждый ли человек способен решить математическую задачу высокого уровня сложности? Ответ — не каждый. Вопрос третий. Каждый ли человек способен рационально обустраивать свое рабочее место? Ответ точно такой же. Не каждый. А между тем существуют стереотипы подъема штанги, решения математических задач, организации труда. Есть люди, владеющие этими стереотипами профессионально и готовые научить других. В чём же дело? Любой инструктор автошколы расскажет вам, как охотно он берётся обучать вождению одного, а на другого не желает даже тратить время из-за полного отсутствия перспективы. Любой учитель танцев или профессор химии с гордостью назовёт своих самых способных учеников и отмахнётся с его точки зрения от безды Следовательно, не все из существующих, культивируемых в социуме поведенческих стереотипов доступны каждому. Кто-то легко и быстро осваивает технику сложных физических упражнений. Кто-то легче других перенимает ремесло, требующее терпения и ювелирной точности движений. Кому-то нравится переживать чувство интеллектуального напряжения, игры ума при анализе шахматных комбинаций. А кто-то не справляется ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Но зато без особого труда овладевает навыками оператора, управляющего сложной многоуровневой и многоцелевой автоматизированной системой, и к тому же рисует акварелью. В течение жизни мы полноценно усваиваем и следовательно используем как инструментарий для адаптации к социальной среде лишь те поведенческие стереотипы, воспринять которые позволяют наши индивидуальные возможности внутренние условия. Что ещё за внутренние условия, спрашиваете вы? Ответ. Внутренние условия, определяющие, какого рода стереотипы поведения будут усвоены конкретным человеком, индивидуумом, а какие он не сможет воспринять даже при интенсивном обучении. Ни что иное, как присущие ему, врождённые или приобретённые на этапах внутриутробного и младенческого периодов развития базовые психические и в какой-то мере физические качества. Нас с вами главным образом будут интересовать качества психики, свойства нервной системы. силы и скорость процессов, протекающих в центральной нервной системе, интеллекта, прежде всего стиль мышления, эмоциональной сферы, поскольку физические возможности человека оказывают сравнительно меньшее влияние на стиль его социального поведения. Более подробно и внятно об этих внутренних условиях наука, во всяком случае в лице автора, сказать не в состоянии. Буквально видится град камней, летящих из стана нейропсихологов и психофизиологов. Да, действительно, по поводу влияния особенностей функционирования мозга, выявляемых нейрофизиологическими методами, на поведение человека написано немало литературы, в том числе полуфантастической. Однако наиболее, на взгляд автора, честные и объективные исследователи говорят, что до сих пор не найдено прямых содержательных связей между феноменами нейрофизиологическими, например, биоэлектрической активностью коры головного мозга, и психологическими поведением человека. Один весьма уважаемый учёный как-то лет 10 назад, грустно качая головой, пошутил: "А мозгом ли мыслит человек?" Насколько автору известно, коллеги с тех пор кардинальных прорывов в этой области знаний не произошло. Тем не менее, давайте оставаться в убеждении, что мыслит человек всё-таки мозгом. На самом деле, для нас не так уж важны эти физиологические подробности, поскольку мы не копаемся в черепе, а исследуем закономерности поступков. Главное уяснить, что процесс превращения человека как биологической особи в личность идёт не как попало, куда кривая вынесет, а в соответствии с объективно существующими качествами психики, играющими основополагающую роль. В дальнейшем, там где это необходимо и возможно, мы будем пытаться называть, разумеется, на уровне гипотезы, эти объективные качества. Но только для того, чтобы лучше понимать, как под их влиянием формируется поведение человека. Итак, мы вплотную подошли к определению основного понятия этой аудиокниги характер. Договоримся, и это не войдёт в противоречие с общепринятым теоретическим подходом, под характером человека понимать индивидуальный стиль его поведения в социальной среде, формирующийся за счёт избирательного усвоения и реализации поведенческих стереотипов. Таким образом, характер это способ адаптации индивидуума к социальной среде. Основным принципом формирования характера является обще для всего материального мира стремление минимизировать энергетические затраты на существование. Действительно, человек из всего многообразия стереотипов поведения лучше всего усваивает и реализует те, которые не требуют от него значительных усилий, таются легче других, соответствуют его внутренним условиям, как ключ замку. Попытки, например, под влиянием энергичных, но мало знакомых с психологией воспитателей, усвоить иные, чужие стереотипы оплачиваются с точки зрения расходования энергии дорого и, как правило, не бывают успешными. Наверное, можно путем длительных усердных тренировок добиться решительного поведения от человека тревожного, робкого, но чего это будет ему стоить? Сплеск решительности потребует исчерпывающих затрат и с высокой степенью вероятности приведёт к психическому истощению, к срыву адаптации. В то время как в данной конкретной ситуации, не вымученный решительностью, а своей разумной осторожностью, он мог бы добиться гораздо большего. Теперь, после того, как мы определили главный предмет нашего изучения характер, попробуем обсудить возможные способы его исследования, а также варианты практического применения знаний, полученных в результате этих исследований. Проблемы характера научная психология занимается много десятилетий. За это время накопилось множество интересных наблюдений, предприняты многочисленные попытки их классификации и систематизации, создан целый ряд так называемых типологий характера. В нашу задачу не входит знакомство с существующими типологиями. Позвольте, уважаемые коллеги, для повышения вашей эрудированности в данном вопросе адресовать вас к библиотечным полкам. Мы лишь отметим один очевидный недостаток большинства из них, мешающий их полноценному практическому использованию. Этот недостаток связан Только Бога ради не заскучайте с философской проблемой соотношения единичного, неповторимого, уникального, особенного, отличающего от других и общего, делающего похожим на остальных в человеке. Да, каждый конкретный человек уникален. Точно такого же, как он во всех деталях психических и физических, никогда не было и не будет. Под каждым могильным камнем погребена вселенная, сказал, если автору не изменяет память. немецкий поэт Гейне. Это вовсе не означает, что в каждом уникуме нет тех качеств, которые присутствуют и в других людях. Разумеется, они есть, эти общие для всех нас качества. Более того, именно они и являются нашими главными человеческими свойствами. Наличие разума, общественный образ жизни, человеческое строение мозга, скелета и внутренних органов и так далее. Предметом науки всегда является общее, редко особенное. В то время как практика имеет дело прежде всего с единичным не с человеком вообще, а с конкретным, Ивановым, Петровым, Сидоровым. Вот здесь-то при переносе знаний из теоретических сфер в практическую плоскость и возникает условие для совершения ошибки. Исследование качеств характера, выявление среди них близких по происхождению, по внутренним условиям формирования и объединение этих однородных качеств в группы, разумеется, не ошибка. Выявление в этих однородных группах ведущего или ведущих качеств Определяющего или определяющих основное предназначение данной группы как средства и способа адаптации к социальной среде не ошибка. Нахождение аналогичных групп качеств у разных людей и построение на их основе типологии характера ещё не ошибка. Попытка описать качества, особенности, черты характера конкретного человека, индивидуума, исключительно как представителя того или иного типа ошибка. поскольку при этом не проводится содержательной границы между единичным Ивановым как уникальным явлением и общим Ивановым как обладателем ряда типичных общих для многих людей психологических свойств, качеств характера. Чувствую сам коллеги, что несколько усложнил объяснение. Попробуй выразить эту мысль проще, яснее. Поскольку вы наверняка читали или по крайней мере слышали о существовании различных типов характера, воспользуюсь вашими знаниями и приведу пример. В психологической научной и научной популярной литературе нередко упоминается демонстративный тип характера. Речь идёт при этом о группе качеств, особенностей характера человека, главным из которых является стремление быть в центре благожелательного сочувственного внимания. В той же самой литературе встречается и определение, скажем, тревожного типа характера. К основным поведенческим качествам этого типа относится напротив желание скрыться от посторонних глаз, уклониться от любой даже маломальской ответственности. и тому подобное. Хорошо было бы, если бы изучаемый нами человек, тот же полюбившийся нам Иванов, всем своим поведением соответствовал либо демонстративному, либо тревожному типу. Как было бы нам легко заниматься психологической диагностикой, исследованием и описанием его характера. Но так не бывает. Тип характера теоретическая модель не более. То, что существует однородные, близкие по происхождению и взаимообусловленные качества характера это факт. и мы в дальнейшем будем это активно использовать. Но то, что этими качествами характер реального человека исчерпывается, это не есть факт. То, что в литературе принято называть типом характера, на самом деле поведенческая тенденция, из множества которых формируется реальный характер. Вот почему наш с вами Иванов в жизни в ряде случаев проявляет себя как представитель тревожного, а в иных как представитель демонстративного типа. И исследовать на практике нам приходится не тип, а и даже не каждую отдельно взятую тенденцию, а целостный характер реального Иванова, рождающийся из активного взаимодействия и взаимовлияния нескольких тенденций. Как же быть? Как в этой ситуации снискать хлеб насущный? Не унывайте, коллеги, способ есть. Нам с вами вовсе не надо изобретать велосипед. Сразу скажу, что этот способ известен и применяется в том числе и в прикладной психологии, но ещё не в полную силу. Так, по крайней мере, кажется автору А вот кто его по-настоящему хорошо освоил, так это дегустаторы вин, коктейлей и прочего. Многие из нас, особенно любители посидеть в баре или ресторане, а кто не любит этого, назови, знают, как вкусны и изысканны порой бывают коктейли. Мы смакуем их, пытаясь прочувствовать и сохранить в памяти удивительный специфический вкус. Профессиональные дегустаторы при этом имеют возможность не только наслаждаться коктейлем как неким целым, но и способны различить составляющие его элементы, ингредиенты. Заметьте, различить как по качеству, так и по количеству, долевому содержанию в данном напитке. Реальный характер это коктейль, смесь, микстура из тенденций, определяющих различную стилистику поведения. Как было упомянуто выше, подобные тенденции, в основе которых лежат объективные качества психики, в литературе принято описывать как типы характера, что не совсем корректно. с практической точки зрения. Правильнее, на взгляд автора, рассматривать их как самостоятельные группы качеств в структуре реального характера. Они эти качества однородны по происхождению, то есть в их основе лежат одни и те же внутренние условия. Иными словами, это качества, происходящие из одного корня, а потому и название этим группам следует давать соответствующее. Радикалы от латинского radix корень. Таким образом, Наиболее продуктивным подходом к психологическому исследованию диагностики характера будет а определение входящих в него радикалов и б описание характера как единого целого, как результата взаимодействия и взаимного влияния радикалов. Надеюсь, принцип понятен. Теперь перейдём ближе к технологии. Чтобы дегустатор мог определить наличие и процентное содержание того или иного ингредиента в коктейле Он должен хорошо знать свойства этого ингредиента, в первую очередь его вкус, в чистом виде. Так же дело обстоит и с радикалами. Прежде чем приступать к исследованию реального характера, то есть характера конкретного живого человека, нужно изучить существующие типичные чистые радикалы. Да, именно типичные, поскольку одинаковые радикалы встречаются у разных людей, и перечень радикалов, известных психологам, не так уж велик. Многолетний опыт решения сложных, подчас уникальных задач практической психологии подсказывает автору, что в большинстве случаев для достаточно полного описания характера любого человека, ставшего объектом психодиагностики, хватает знания семи основных радикалов. Эту методику семи радикалов, ставшую результатом преломления общепринятой теории характера через собственный профессиональный опыт, автору и хотелось бы передать вам, уважаемые коллеги. Для начала назовём эти семь радикалов. Эстероидный, шизоидный, эпилептоидный. Стоп. И это называется психологией? Не доумеваете вы. Туда ли мы попали, истероидный, шизоидный? Не решил ли этот, с позволения сказать, автор отправить нас на экскурсию в сумасшедший дом? Нет, уважаемые коллеги. Здесь нет никакого недоразумения. Дело в том, что регулярное, пристальное, систематическое научное наблюдение за поведением людей осуществлялась и осуществляется доныне именно в психиатрических лечебницах. Не досужие любопытства, а острая необходимость распознать душевную болезнь, разработать методологию лечения, помочь страдающему человеку ложиться в основу подобных исследований. К слову, кого ещё интересует наш с вами внутренний мир, как не психиатра и патолога анатома? Психиатры и создали первые базовые, широко используемые данный не классификации типов поведения, характер. Возникает вопрос: правомерно ли переносить характерные особенности поведения душевнобольных на здоровых людей? Многие авторитетные и серьёзные специалисты отвечают на этот вопрос утвердительно. Да, вполне правомерно. Дело в том, что нередко душевная болезнь не создаёт какой-то новый, а лишь видоизменяет прежний характер, присущий человеку, когда он ещё был здоров. Индивид сопротивляется болезни, приспосабливается к ней, используя сохранившиеся возможности психики. В такой ситуации черты и качества свойств характера обостряются, акцентируются и, как следствие, становятся более доступными для наблюдения и исследования. Вернёмся к названиям радикалов. Обратите внимание, что в каждом из уже перечисленных нами названий присутствует суффикс -ид. Истероидный, шизоидный, эпилептоидный. Этот суффикс заимствован из греческого языка. он означает подобие. Психиатры, хорошо зная, как ведут себя, например, больные истерией, и наблюдая похожее поведение у здоровых людей, дали ему название истероидного, то есть подобного истерии. Вот откуда взялись эти названия. Они закрепились в психологии, во-первых, для понимания сущности обозначаемых ими поведенческих явлений, во-вторых, как дань уважения учёным, врачам, много сделавшим для изучения и описания характера человека. И в третьих для облегчения запоминания этих названий, поскольку экзотические слова откладываются в памяти лучше, нежели привычные. Не откажемся от этих названий и мы. Семь основных радикалов: это стероидный, эпилептоидный, паранояльный, аффективный, шизоидный, гипертимный и тревожный. Понимаю ваше лёгкое недоумение. Паранояльный, аффективный, гипертимный, тревожный. Эти названия не имеют в своей структуре полюбившегося нам суффикса «ид». В чем дело? Принцип их возникновения, изложенный выше, остается прежним. Просто у каждого названия есть своя маленькая история. К примеру, «параноидный» означает не подобие, а самое что ни на есть серьезное душевное заболевание. Следовательно, это название уже занято клиницистами, и мы вынуждены использовать другое — паранояльный. Уважаемые коллеги, позвольте завершить тему происхождения названий радикалов. из-за присущей автору эпилептоидности, что это такое, вы узнаете несколько позже. Он похоже всё более увязает в третистепенных подробностях и уходит в сторону от главной темы. Итак, каждый из семи радикалов мы будем изучать по следующей схеме. Общая характеристика. Мы будем рассуждать о внутренних условиях, лежащих в основе происхождения радикала, а также о его основном социальном значении, то есть о значении, порождаемой им поведенческой тенденции. Обсуждая этот раздел, мы увидим, например, что несколько сниженная от природы скорость переключения нервной системы с одной задачи на другую при одновременно высокой работоспособности нервных клеток приводит к развитию целеустремлённости как свойство личности, а при относительно низкой работоспособности к развитию агрессивности. Что высокая динамика нервных процессов, напротив, целенаправленности препятствует, но способствует оптимизму и жизнелюбию. И самое главное, мы в очередной раз убедимся, что незначимых, бесполезных, никому не нужных качеств характера просто не бывает. Внешний вид. Мы будем рассматривать особенности телосложения, оформление внешности, окружающего пространства, мимики и жестикуляции, свидетельствующие о наличии в характере человека данного радикала, иными словами, специфичные для этого радикала. И будем удивляться тому, как всё в природе, и в частности в нашем поведении в связи с веазом. Качество поведения. Следует сказать, что продуктивность подхода к исследованию характера через определение входящих в него радикалов обусловлена ещё одним важным обстоятельством радикал целостное образование. Поэтому мы можем быть уверены, что если у изучаемого нами человека наглядно проявляется хотя бы часть качеств, входящих в данный радикал, то значит, что и все прочие качества этого радикала тоже присутствуют в характере. просто в этой конкретной ситуации они себя не обнаруживают. В разделе Внешний вид мы таким образом познакомимся с теми качествами радикала, которые особенно чётко и ясно проявляются вовне и следовательно легко доступны наблюдению. А в разделе Качество поведения мы получим полное представление обо всех поведенческих свойствах радикала. И здесь нас будет ждать много открытий, поскольку глубинная взаимосвязь многих качеств характера для людей непосвящённых как раз не очевидна. Знаете ли вы, к примеру, что уже упомянавшиеся агрессивность, физическая смелость, аккуратность, склонность к ремесленничеству, бережливость являются производными одного и того же радикала? А ведь это так. Задача разделом качества поведения завершается собственно психодиагностический этап изучения радикала. Диагностика, то есть распознавание, констатация наличия тех или иных качеств на этом по сути заканчивается. наступает важный для практической психологии этап управления поведением. Сразу скажем, что в это понятие мы будем вкладывать исключительно гуманистический смысл. Гёте принадлежит замечательные слова: чтобы добиться успеха в жизни, нужно заниматься тем, что даётся легче всего, но делать это изо всех сил. Вдумайтесь, коллеги, разве не об этом и ведём наш разговор с самого начала? Об этом, именно об этом. Социальная адаптация вопреки характеру. Попытки решения повседневных задач затратным, энергоёмким способом ухудшают качество жизни. Поэтому так важно знать, решение какого рода задач облегчается при наличии в характере данного радикала, а какие задачи становятся при этом просто невыполнимыми. Об этом и пойдёт речь в разделе Задачи. Особенности построения коммуникаций. Этот раздел также относится к управлению поведением. Здесь мы будем учиться выстраивать наиболее эффективную систему общения. и в взаимодействии с обладателем того или иного радикала избегать грубых коммуникативных ошибок. Мы поймём, почему, например, обладателю выраженного стероидного радикала как воздух необходимы комплименты, и что обращённая к нему фраза, как вы сегодня прекрасно выглядите, послужит не только повышению настроения, но и сближению позиций по деловым вопросам. Поймём мы также и то, почему в ответ на ту же самую фразу человек с доминирующим эпилептоидным радикалом ответит грубостью. И навсегда отобьет у нас желание давать ему без его разрешения оценку, неважно, позитивную или негативную. На этом закончится изучение каждого радикала в отдельности и начнется исследование реальных характеров, которые, как вы помните, представляют собой смесь радикалов и должны рассматриваться как результирующие их взаимодействия и взаимовлияния. Образно говоря, изучив буквы, мы будем учиться читать слова, вначале по слогам, затем целиком, все глубже проникая в их истинный смысл. в этой оптимистической ноте позвольте завершить дозволенной речи, но прежде чем мы расстанемся, надеюсь до следующей главы, хочется задать вам, коллеги, несколько вопросов для закрепления пройденного материала. Вопросы и задания. Первое. Дайте определение понятиям личность, социализация, характер, радикал, поведенческая тенденция. Если эти определения не будут найдены вами в пройденном материале или будучи найденными, покажутся вам недостаточно полными, Попробуйте сформулировать их сами, исходя из смыслового контекста сказанного. Самостоятельность мышления залог успеха практического психолога. Второе. Запомните названия семи основных радикалов. Для этого воспользуйтесь одной из предлагаемых ниже мнемонических фраз, в которых незамысловато зашифрованы названия изучаемых нами радикалов. Истинно эффективная психодиагностика это шедевр гениального творца. Идиот Это просто элементарный шантаж, говорят тебе. Исчезающее эхо, поступь Эроса, шорох гаснущих теней и э п е ш г т. Выберите понравившуюся вам фразу или сами придумайте новую. После это будет маленьким тестом в нашем курсе не тестовой диагностики характера.